Эпилог. Эмили и Тор поднялись на вершину холма. Перед ними до самого горизонта тянулось пустое и чистое шоссе. Позади, в нескольких милях, виднелся городок, который они покинули. Его почти полностью скрывали клубы дыма, а еще Эмили видела вдалеке пламя, которое уничтожало все на своем пути — не делая различия между земным и инопланетным. Эмили взглянула на своего пса, а потом опять перевела глаза на тянущееся вдаль к северу асфальтовое полотно. «Ну что, парень, мы готовы это сделать?» Тор коротко гавкнул и потрусил вперед по дороге. «Дурачок брехливый, вот ты кто!» Эмили двинулась следом за собакой. Как бы странно это ни звучало, что бы ни ждало их впереди, хоть в близком будущем, хоть в отдаленном, она была счастлива. Прошлое, где жила старая Эмили, что ж, оно ушло, исчезло навсегда. Будущее неизвестно, оно всего лишь комбинация возможностей и абсолютно непредсказуемо. В мире осталось так мало определенности. Эмили обнаружила, что находит этот факт странно обнадеживающим. Истина, которую она видела очень ясно, заключалась в том, что этот мир не был больше ее миром. Он принадлежал теперь захватчикам, которые за один единственный день Стерли человечество с лица Земли. Она и остальные выжившие, называвшие эту планету домом, отныне тут чужие. И теперь им остается лишь попытаться вернуть ее себе. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова